Глава десятая. Кира. Сердце в очередной раз с болью ударяется о ребра. Неужели я и в самом деле до сих пор чего-то жду и на что-то надеюсь? Нет, Гурский — мое прошлое. Он — часть той жизни, которая давным-давно ушла в прошлое. Между нами все кончено, давно и безоговорочно». Сейчас на меня просто напала минутная слабость. Мне искренне жаль Гурского как человека, не более этого. Да, в моей душе еще остались приятные воспоминания, связанные с бывшим. Но это все пустое, ведь он всего-навсего одним поступком сумел перечеркнуть все то, что когда-то было между нами. «Вы ошибаетесь», — наконец отвечаю мерзавке. «Какая же она все-таки непробиваемая! Другая бы на ее месте слезы в три ручья лила, а по ней не скажешь, что она хотя бы немножечко переживает. Ее выражение лица, напротив, веселое, непринужденное, равнодушное. На нем нет ни единого намека на тревогу за здоровье и жизнь любимого». Что у них за отношения такие, если она нисколечко не переживает? По-моему, когда люди любят друг друга, ведут себя немного иным образом. Вам что-то известно про состояние Гурского? Решаюсь на вопрос. «Помирает», — произносит наигранно печальным голосом и в театральной манере качает головой из стороны в сторону. Вот если бы мира была рядом, она бы непременно вернула Гурского к жизни. Но, увы, мы не в сказке, и любовь не исцелит смертельную рану. Господи, она точно ненормальная. Какой здоровый человек будет шутить про смерть любимого человека? Это просто ужасно! И что только Гурский в ней нашел? Она просто циничная, холодная, размалеванная кукла без единого намека на человечность. Она даже не скрывает того, что ей совершенно все равно на его здоровье. «Арина, вы меня пугаете!» Громко сглатываю. «Тоже мне нашлась пуганная!» Закатывает глаза. «Знаешь, Мирочка...» «Мне кажется, или ты задержалась рядом с моим мужчиной?» Демонстрирует обручальное кольцо, красующееся на ее безымянном пальце. «Посидела под дверью? Молодец! Но пора и честь знать!» Ладонью указывает на выход. «Бывай, подруга! Надеюсь, больше мы никогда не встретимся!» После тебя какое-то не самое приятное послевкусие во рту остается. «Какова Халка Разговаривает так, словно я ее придворная фрейлина, а она настоящая императрица. Да что она вообще из себя возомнила? Если у ее папочки много денег, думает, что ей все можно?» Кажется, не существует слов, которые бы смогли описать наглость этой девицы. Мужской голос прерывает нашу далеко не самую приятную беседу. Жена может пройти в палату. Арина, самодовольно хмыкнув и бросив напоследок в мой адрес высокомерный взгляд, встает и, широко размахивая бедрами, скрывается за дверьми палаты. И на что я только надеялась, что мне кто-то что-то скажет? Какая же я все-таки дура! Я давным-давном перестала Гурскому быть хотя бы кем-то. Сейчас на моем месте другая, разукрашенная, сексуальная и до ужаса циничная девушка. Наверное, девушек, подобных этой Арине, мужики и любят. Чужих, холодных и насквозь искусственных. Что получается? Не нужны мужчинам никакие заботы со стороны жены. Они и сами себе могут постирать, вернее, забросить вещи в машинку. Сами могут обеспечить себя готовой едой. Не обязательно корпеть у плиты. Можно просто в ресторане заказать только и всего. Видимо, куда важнее, чтобы девушка была нагловатой. Чтобы вела себя как последняя стерва и чтобы направо и налево демонстрировала свою привлекательность. Кира, главный врач, больницы, садится рядом со мной и в сочувственном жесте накрывает мою руку своей ладонью. Я понимаю ваши чувства. Вам сейчас невероятно тяжело. Молча поднимаю глаза и перевожу на мужчину свой взгляд. Гурский пришел в себя. Это прям настоящее чудо. Улыбается «Именно тогда, когда вы были рядом, Гурский по-новой вернулся к жизни. Вы вернули его к жизни». Обжигающие слезы ручьем полились из моих глаз. Но только сейчас это слезы не боли и отчаяния, а слезы счастья. «Я молилась, я надеялась, я верила, я ждала». «Вы можете навестить Гурского, когда уйдет его...» Запинается и спустя мгновение произносит «Супруга!» «Нет!» Отрицательно качаю головой из стороны в сторону. «Я хотела последний раз взглянуть на своего бывшего мужа и только...» «Как бы больно ни было, но дальше наши дороги в очередной раз расходятся...» Волею случая мы встретились вновь, но настал тот момент, когда каждому из нас пора вернуться на свою дорогу и в одиночку продолжить свой жизненный путь. Главное, что Гурский справился. Теперь мое сердце спокойно. Он будет жить, он будет счастлив, а больше мне ничего не надо. До свидания, Евгений Павлович. Встаю с кресла и иду в сторону выхода. В дверях останавливаюсь, бросаю одиночный взгляд в сторону палаты и произношу одними лишь губами. Прощай, предатель. Будь счастлив.